Точно он чувствовал себя заблудившимся, и вопреки своей воле попавшим в обстановку ненавистной ему роскоши. И широкий бант галстука в горошинах, подхватываемый порывами ветра на площади, продолжал развеваться на шее леграндена, как знамя его гордого одиночества и благородной независимости. Когда мы уже подходили к дому, Мама вдруг обнаружила, что мы забыли взять Сент-Аноре, и попросила отца возвратиться со мною и распорядиться, чтобы его сейчас же принесли нам. Под ли церковью мы встретили Леграндена с той уже самой дамой, которую он провожал к экипажу. Он прошёл мимо нас и не прерывая разговора со своей соседкой, сделал нам уголком своего голубого глаза еле заметный знак.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 лучится такой живой приветливостью, что она далеко перешла пределы простой весёлости и граничила с плутовством. Дружественные отношения к нам он довёл до потакающих помигиваний, полуслов, намёков, условных знаков, понятных лишь соучастникам заговора. И наконец, уверенية в дружбе возвысил до засвидетельствования нежных чувств, до объяснения в любви.